Глава 41. У царского села был бой. Солдаты царско-сельского гарнизона толпами бежали на станцию, запружали ее, ломились в вагоны и требовали немедленной отправки в Петербург. На окраинах царского села маячили редкие цепи донских казаков, пришедших с Керенским, но ненавидевших Керенского. В казармах шли митинги, оставшиеся стрелки выносили резолюции Ни с Керинским, ни с Лениным. А в общем было видно, что пойдут с тем, кто окажется сильнее. Братья Полежаева и Ермоловы потолкались на царско-сельской станции и убедившись, что место на поезде им не получить, решили идти пешком. На станции Александровской были матросы и вооруженные рабочие, Красной гвардия. Там в сумерках ясного осеннего дня желтыми огоньками вспыхивали выстрелы. Казаки наступали на Александровскую. Полежаевы шли по нижнему шоссе. Все подгорное Пулково светилось огнями. В каждой избе сидела компания матросов или красноармейцев. Выгоняли крестьян рыть окопы на Пулковской горе. глухую ночью Полежаевы с Ермоловыми подошли к средней рогатке. По избам, несмотря на поздний час, горели огни. Петербург был в четырех верстах, темный и необычно тихий. Над ним не было отраженного небом зарева огней. Город лежал, притаясь, и страшно было входить в него, не зная, что там делается. Миша подошел к избе и заглянул в окно. В черном штатском пальто из старой гимназической фуражки со снятыми лаврами он походил на красногвардейца. Он долго смотрел в окно, потом подошел к ожидавшему полисадника братьям. «Забайкин там, ей-бог, господа, Забайкин!» — сказал он. «А кто такой Забайкин?» — спросил Ника. «Да гимназист же, годом меня старше. Мать его, яблоками на загородном торгует. Шелопай страшный, а так ничего, добрый парнишка». «Один он?» — спросил Ермолов. «Ну, один. Человек 20 с ним, рабочих, Красная Гвардия. Да чудные пулеметными лентами позакрутились, прям индейцы какие-то. Точно дети играют. Зайдем туда, скажем, что мы тоже Красная Гвардия». «Ну что же, разведать, расспросить, господа, надо», — сказал Павлик. «Идемте». Изба была переполнена народом. Это были рабочие из заводов и все больше молодежь. Под потолком горела лампа, красногвардейцы сидели по лавкам и за столом и пили чай. Большой каравай крестьянского хлеба лежал перед ними. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Миша. «Забайкин, узнаешь, дружа?» «Ермолов, ты что, тоже поступил?» «Ну да». «Это мой брат, а это тоже товарищи наши». «Вы откуда?» — подозрительно оглядывая вошедших, спросил рабочий. «Из Царского на разведку в Питер посланы». «А что в Царском?» — спросило несколько голосов. «Казаки занимают». «Ну...» «Я говорил товарищи, что так и будет», — сказал рабочий с простым русским лицом. Керинский там?» — спросил он. «Не то там, не то в Гатчине», — отвечал Миша. «Как же это солдаты сдали?» — спросил пожилой рабочий. «Солдат все сюда идут. Матросы у Александровской бой ведут». «А казаков много? Да кто их знает? Тысяч десять, сказывали», — говорил Миша. «А что в Питере?» «Да черт его разберет, что», — сказал Забайкин. «Вышло требование народа, вся власть советом. Значит, Ленин и исполком берут все на себя». Обещания народ даны такие, немедли по телеграфу. Мир и айда по домам, раздача хлеба, земля крестьянам, заводы и банки социализируются и передаются народу. Созывается учредительное собрание. Ну, товарищи пошумели и пошли к Зимнему дворцу. Там заперлось правительство. Выставили пулеметы, юнкера охраны держат, женский батальон. Это мы все знаем, сами там были с рабочими, сказал Миша. Только бы нам кто сказал, где правда сказал пожилой рабочий. «А то так говорят. Ленин шпион, на германские деньги работает». «Ладно, так я и поверил». «Почему же не арестовали тогда?» «Нет, Чернов Виктор Михайлович сказал, что это неправда, что Ленин честный человек. Керенский с ним был заодно. Вы возьмите в толк еще то, что когда рабочие за винтовки взялись и пошли ко дворцу, так кто на защиту встал? юнкеря да девки!» «Самой буржуй, значит». Солдат по казармам позапирались, офицеры молчат. «Теперь глядите, товарищи, 25 октября Керенский помчался в армию, войска собирать против Ленина. Кого собрал? Одних казаков. Казаки — те же буржуи. Вот я и полагаю, что Ленин и большевики истинно за народ стоят, и нам с ними идти надо, а не против них». Каб бы разъяснил, кто с тоскою сказал красногвардеец, оглядывая всех кругом. «Мой народ темный. Царя не стал и пошла путаница То Львов, то Керенский, то Ленин. И каждый другого хает. Нет, товарищи, это уже истина. Народная власть, советы». «Да так-то оно так. А только, товарищи, был я в Смольном. Жиды, да немцы, да латыши. Русских-то, почитай, не видно». Как бы так было, солдат пошли бы с Керенским, а то не идут». Миша стал прощаться. «Куда ж ты, Ермолов?» — сказал Забайкин. «С донесением обратно, на Пулковскую гору». Они вышли на шоссе и пошли по пустынной дороге. Дорога была грязная, растоптанная войсками и обозами. Не дойдя до Триумфальной арки, они свернули в сторону и огородами стали пробираться к городу. Ночь была светлая, ярко горели в небе звезды. В городе было тихо. Электричество светило только в центре. Изредка доносились оттуда выстрелы. Увязая в черные липкой грязи, прыгали через канавы. Ермоловы и Полежаевы подвигались к Боровой улице. Два раза пришлось перелезать заборы, проходить пустыми дворами. Наконец вышли на широкую, грязную, немощенную улицу. Бровая, сказал Павлик. «Она самая». «А тихо-то как», — сказал Ника. «Куда ж пойдем?» «Вот и я думаю, куда. На Забалканском у них, конечно, заставы. Там казармы близко, народ много. Не всегда за байкины попадутся. Можно и на Гайдука нарваться», — сказал Ермолов. «Пойдемте-ка, господа, на Разъезжую, потом по Чернышову и Гороховой». Все одобрили его предложение. Петербург вымер. Все окна были темны Редко-редко виднелась кое-где лампадка, затепленная под образами, и где красным, где зеленым светом, тускло мигающая под окном. Нигде на перекрестках не было милиции. Она была снята рабочими, но чувствовалось, что город не спал, а тревожно прислушивался к тому, что делается на улицах. За закрытыми железными воротами слышались робкие голоса. Город ждал избавления. На Лиговке ярким светом горели два освещенные дома. Часть окон была прикрыта ставнями, и сквозь щели выбивался желтый свет. Компания загулявших матросов стучала в запертые двери и грубо хохотала. Сверху из раскрытого окна слышался истерический женский смех и ругательство. Несколько извозчиков стояли посередине улицы, и лошадей под усы держали солдаты. На разъезжей по трактирам и кинематографам горел свет, и толпа солдат стояла подле них. Молодые люди спустились по Коломенской и Ямской на Ивановскую, по Пустой Бородинской вышли на фонтанку и здесь остановились. Опять взяло сомнение, куда идти. Но деревянный мост против малого театра охранялся мальчишкой-красногвардейцем, который с испугом смотрел на приближающуюся компанию и ничего и не сказал — И Ермоловы и Полежаевы благополучно вошли в Апраксин двор. У темных рядов магазинов кое-где дежурили сторожа. Но они, видимо, были рады тому, что молодые люди торопливыми тенями скользили вдоль железных арок. На каменном мосту пришлось выдержать опрос. Ермолов сразу заметил, что опрашивающие не имели точных инструкций. Ограничились осмотром карманов, нет ли оружия. Причем у Миш пропал кошелек, а у Павлика портсигар. Та же история повторилась и на Синем мосту. По морской горели фонари. На Мариинской площади темной кучей стоял отряд матросов и Красной гвардии. Над ними темными громадами, точно серые слоны, возвышались две броневые машины. Здесь вы узнали, что днем Красная гвардия заняла центральную телефонную станцию. Каждые 20 шагов их опрашивали, но удовлетворялись ответом, «Мы за советскую власть идем домой на Петроградскую сторону». На той стороне Невского, наполовину освещенного, постреливали. Несколько грузовиков и легковых автомобилей стояли возле дома благородного собрания и помойки. Подле горели костры, какие-то люди толпились у огня. «Все дело в смелости и нахальстве», — сказал Ника, и пошел впереди всех на миллионную. Из Зимнего дворца стреляли по арке пули проносились со свистом по улице и впивались со щелканьем в торцовую мостовую. Красногвардейцы жались к стенам домов, укрываясь выступами арки. «Эй, товарищ, вы куда?» — раздались голоса с обеих сторон. «Свои, свои!» — крикнул парень. «Туда нельзя, там юнкеря «Врось и бегом к дворцу!» — шепнул Ника. Павлик и братья Ермоловы кивнули головами. «Стой!» — крикнул сбоку красногвардеец и выставился из-за арки. Пуля щелкнула по арке, и он поспешно спрятался. Братья бросились бежать по площади к дворцу. Несколько выстрелов раздалось по ним. Пули защелкали парки, осыпая камень. Но они уже были на площади. Затрещали выстрелы из Александровского сада и смойки. Пули свистали кругом, откуда-то сверху защелкал пулемет, но они бежали невредимые и сливались с темными силуэтами, с темными торцами и мокрыми камнями площади. Впереди был зимний дворец с большими, наглухо запертыми железными воротами. Ворота были забаррикадированы дровами, сложенными наподобие бастиона. Чьи-то головы показались над ними. Вдруг ярко загорелся большой круглый фонарь у ворот, и тотчас же погас. «Господа, впустить свои!» — задыхаясь, крикнул Ермолов. Несколько рук протянулись им навстречу, и их перетащили через дрова. Юнкера в шинелях с красными погонами, обшитыми серебряным галуном, повели их через ворота во двор. Во дворе горел костер из дров, и сидело человек 20 юнкеров. Они окружили вошедших.